Кучка извергов и преступников, хазар из Колена Данава, путём лжи и интриг заставила заблудших подданных предать царя и покинуть империю. И невидимая Хазария, как в давние времена, пленила наш народ и угнала его в рабство, методически осуществляя его геноцид. Наша государственность была уничтожена ими путём страшных преступлений и беззакония и учитывая это, восстановление нашим народом империи будет с нашей стороны актом легитимизации, восстановления законности, правопорядка и справедливости. Но тоска по империи так же, как тоска по истине, жила в сердце народа, и он подспудно, вытесняя хазар из руководства страной, создал советскую империю, которая будучи сильной физически и политически, была крайне уязвима духовно и без опоры на веру пала под очередным натиском хазар. Главное отличие православной российской империи от советской империи заключается в том, что первая была естественной, богодухновенной, нерукотворной, а вторая была искусственной, безбожной и рукотворной. Это был своего рода фантастический универсальный робот, заряженный мощной программой. Но как только противник получил к ней доступ, захватил пульт управления через кучку изменников и предателей, он превратил этого робота в груду металла. Империя же не была уничтожена, ибо держалась и до сих пор держится Богом. Тварь не может уничтожить то, что сберегается творцом. Кстати, распуск СССР также был нелегитимным так как в 1991 году народы Советского Союза на референдуме высказались за сохранение союзного государства. Но СССР без духовного фундамента оказался домом, построенным на песке. Игнатий Калинникович Валегов, который был офицером Белой армии и оставался в верном клятве за веру царя и Отечества, участник Великого Сибирского или Ледяного похода, многое осмыслив в эмиграции, На склоне жизни в шестидесятых годах написал Воспоминание о ледяном походе. В этих своих воспоминаниях он очень точно отметил: может быть, прав был оренбургский казак, говоря, что за грехи Господь наказал Россию. Ведь мудрость простого народа близка к истине. Эти простые казаки говорили в отношении грехов, содеянных русским народом перед Богом. Значит, их научили познавать божественную силу церкви Христовой в которой содержится весь смысл жизни народной. Она есть сдерживающее начало от дурных и вредных наклонностей. Она есть моральный закон, и отделить её от государства нельзя. Отделение её от государства может нарушить у людей моральное сознание и привести к уродливым формам, что и получилось у нас на родине. Цитата по 25 апреля 1965 года Джелонг Австралия. В Евангелии от Матфея рассказывается о двух строителях разумном и безрассудном. Первый построил дом на камне, второй на песке. И Иисус Христос сказал: "И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры,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 Если сер был домом, построенным на песке атеистической идеологии, и потому его удалось развалить окончательно, тотально, и восстановлению он не подлежит, и было падение его великое. Российская священная империя по своей сути изначально дом, построенный на камне православной веры, и потому она уцелела. По закону она осталась государством пусть временно утратившим свою юридическую дееспособность. Иван Александрович Ильин в 30-е годы прошлого века так начинал свой проект российского основного закона. «В порядке Божьего изволения, возникшее Божьим промыслом, в веках ведомое, российское государство утверждается» и так далее. Цитата по Ивану Александровичу Ильин, собрание сочинений, том 7, страница 510-я. Нельзя упразднить, уничтожить государство, возникшее Божиим промыслом, то есть имеющее божественную природу. Уйдя от веры, отвергнув ее, народ империи ушел из этого государства, покинул его, оставив его пустым. Хазары сделали все, чтобы заставить народ забыть о нем и о своем предназначении, о том таланте государственничества, который дал нам Господь, ожидая, что мы пустим его в оборот». В нашей православной империи верующий народ всегда нес ответственность за имперскую государственность перед Богом. Этот крест государственности очень тяжел. Он требует самоотвержения и подвига служения. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Евангелие от Матфея из главы 16. Путь отвержения себя и путь следования Христу путь многотрудный, но и самый прекрасный, потому что только он даёт истинную полноту счастья в сопричастности Христу и надежду на спасение. Когда наш народ сошёл с пути несения креста российской имперской государственности, он попал в рабство Хазарии и стал её добычей. Вместе с утратой империи он потерял политическую, экономическую, но главной духовную защиту, которую она обеспечивала. Архимандрит Константин Зайцев писал о том времени: история самоупразнилась. То был бунт против истории.